14. За мной повел своих людей Дональден, — Мелкими перебежками, чтобы не быть срезанными удачной очередью, они добрались до места, от которого до железного солдата осталось метров десять по прямой. Но преодолеть это пространство с было невозможно из-за того, что оно прострелилось миротворцами. Но я об этом Берг позаботился. Рядом с Дональденом собралось человек двадцать боевиков. Один из них пояснил: "Мы представлены к вам, Лерн. Хорошо. Мне нужен коридор, чтобы добраться вон до той груды железа. Потому 10 человек направо, 10 человек налево и отвлекаете внимание миротворцу на себя. Ясно. Когда боевики разбежались и начали стрелять, Джерри махнул рукой Яролу. "Пошли". Под прикрытием своих товарищей они поползли вперед, ужимаясь в землю, скрываясь за каждой кочкой и стволом дерева. И все же несколько пуль впились в землю рядом с ними. В ответ на это застучал пулемет Динна и раздались автоматные очереди остальных бойцов. 10 метров с трудом но остались позади. Он может двигаться, первым делом пойти Джерри, когда они с Ярлом оказались под защитой бронегоплита и толстого стола дерева, относительно надежно скрывающего их флангов. Сочленение ног без повреждений, а с батареями также цел. Тогда разбирайся с его внутренностями. Ярл нажал на невидимую панель. И верхняя крышка стала отползать в сторону, открыв взору ужасную картину. Замутила даже Дональддона. Миротворцы вновь сосредоточили огонь на сепаратистах, сумевших как-то оживить подбитого гоплита. Несколько пуль с противным лязгом срекашителей от брони и это мгновенно отрезило солдат. Когда товарищи вновь отвлекли внимание миротворцев на себя, Джерри с Ярлом начали очищать внутреннюю полость гоплита от разорванной плоти. Руки, ноги, торс все это пришлось извлекать по отдельности. Преодолевая рвотные позывы и брезгливость, они вытащили окровавленные ошметки внутренностей. "Давай!" ярол, всё же не выдержал и согнулся пополам. "Понимаю, браток, но если ты его сейчас не оживишь, нас всех ждет подобная участь. Посмотри туда." Зюриев указал в небо. Там он несколько секунд назад заметил два шаттла мимо "Я постараюсь." Ярол сбросил с себя мешавший бронежилет, шлем и дождавшись новой огневой поддержки товарищей, быстро забрался внутрь и закрыл крышку. "Ну что там? все работает?" вроде да. Как с боеприпасами? Полный порядок, командир. Кажется, его подтвердили еще в самом начале. Он не успел израсходовать и процентов. Хорошо. Ленварг, как слышите? Слышу нормально. Вы уже добрались до гоплита? Да, мы готовы. Мы тоже. Тогда начинаем. Ярл пошёл. Гоплит, тяжело перевалившись со спины на живот, начал вставать. Джерри еще плотнее вжался в землю, ибо миротворцы уже ни на что не обращая внимания, открыли просто бешеную стрельбу поставшему вражеским гоплиту. Несколько сокошетивших пуль все же больно ударили по спине и обожгли обе ноги. Автодоктор тут же упрыснул очередную дозу обезболивающего, и Джерри так и не понял, ранили его серьезно, или все же арахноткань выдержала, и он обойдется лишь обширными синяками. Через десять секунд это стало уже неважно. Тяжелый пехотинец оспел скральный огонь по позициям противника. Сзади раздался громогласный рёв мятежников, почувствовавших такую силещу на своей стороне и бросившихся в атаку. Гоплит перевел огонь на своих собратьев, завязав с ними неравную дуэль, отвлекая их внимание от лесников, прущих на пролом к своему предводителю. Потери они несли кошмарные, миротворцы пытались закрыть образовавшийся брешь, но спохватились слишком поздно. Две группы мятежников соединились, и через этот же коридор стали отступать. Недалеко приземлились два шартла, вооружает две сотни солдат и новых гоплитов. Но к этому времени лесников собралось достаточно, чтобы связать и эти силы боями и дать своему вождю отступить. Вскоре эта группа разбилась на еще более мелкие, и миротворцам уже не было никакого смысла бегать за ними по лесу. Они не могли вычистить, в какой группе находится предводитель мятежников.